Возвращаясь в отделение, лишний раз прошелся по колокольной площади мимо цирка. Народ стекался туда со всех сторон. Длинная голдящая очередь была видна еще и издали. Ну что ж, хорошее развлечение, людям радость, дирекции полные аншлаги, а значит, все складывается к общему взаимоудовольствию. Рядышком важно прошествовали двое приказчиков. Те самые, что во время прошлого представления сидели за нашими спинами. Чуть я про козу не все понял. Уж больно морду у нее осмысленные. Да и баб без одежи показано не было. небось уж сегодня-то не отвертится. Я сделал вид, что не замечаю их болтовни и ускорил шаг. Парни, понимающие, приотстали. А участковый-то, куда несется? Нешто опять кого под арест волочить? Вот ведь человек, деятельности неумеренной. к недаром, видать, вчера он на представлении так к козе присматривался. Вот нынче по рогам и повяжет. А представь, ежели б ему там баб без одежи показали. В прежние времена я бы, наверное, покраснел или обиделся. Сейчас уже ничего, привык, даже не оборачиваюсь. Лукошкинцы — народ общительный, широкой души и безграничного любопытства. Уследить за каждым просто невозможно. Пусть себе болтают. Это скорее проявление заботы, нежели желание похахмить над органами. Мне так кажется. Всю дорогу до отделения думал о пропавшей девушке. И, признаться, мысли мои были не особенно веселыми. С одной стороны, все твердят, что обрезанная коса – это решающая улика. Раз отрезана, значит, все, девушка наверняка мертва. С другой стороны, пока труп не обнаружен, всегда остается какая-то надежда. Попробуем поискать более-менее логичную причину похищения. В конце концов, женщин крали во все времена. Вопрос, с какой целью? Женитьба? Насилие? Выкуп? Шантаж? пока мне почему-то представлялась самой конструктивной версии психоодиночки. Почему? Не знаю. Какая-то смутная ассоциация с кошачьим маньяком, обезглавливающим невинных мурок и барсиков. Хотя вообще-то строить предположение на пустом месте бессмысленно, глупо и даже опасно. Митьк не пробегал, мимоходом полюбопытствовал я, козырнув нашим стрельцам. «Был, да в немецкую слободу утек», — доложили мне. «Вроде как, тесто какое ему там наобещали». «Рецепт, что ли?» Стрельцы виновато пожали плечами. Дескать, кто ж его начитанного разберет? Задержанного гражданина Брусникина для профилактики и протрезвления сунули в поруб. «Там и летом холодно, а уж в конце мая хоть волков морозь. Через пару часов выпустим шелку. Сам Еремеев отсутствовал, посему я немного постоял на крылечке и шагнул в дом. В горнице картина маслом. Баба-яга, крупнейший авторитет в области знахарства и ведьмовства, сложив сухонькие ручки на коленях, сидит, выпрямив спинку, как школьница, а перед ее крючковатым носом покачивает девичьей косой с бантиком сосредоточенный кот Василий. По-моему, Митькины эксперименты становятся чуточку заразны. Я посмотрел коту в глаза и покрутил пальцем у виска. Василий обиделся, фыркнул и ушел мрачно, искрестив лапы на груди. Бабка чихнула, вздрогнула и, глянув на меня, ужасно засмущалась. — Ах, тишь тебе, Никитушка, стучать бы надо, на. мало ли чем мы тут а, занимаемся. С котом? Сухо уточнил я. «Ну, ваш дело молодое». «И то верно», — согласилась Ега, чем ввергла меня буквально в придоброчное состояние. Дел молодое, не обкатанное. А только что же мне с первого разу новых методов экспертизных не опробовать. Чая я не дура запечная, поперек прогрессу с ухватом не попру». «И на том спасибо». Ну, так получилось? В смысле, докопались до глубин подсознания? Чуток не успели, вздохнув, призналась наша домохозяйка И, не прерывая разговора, взялась накрывать стол Вот уже и ноженьки потеплели, и рученьки покалывать стала И веки отяжелели приятственно так А в башке, слышь, слышишь, ни единой мысли Одна великая пустота Чую чуть-чуть, да и Нирвана меж ушей заплещится. Я от наивность старая с думала, что Нирвана енто вроде девки незамужней, но она оказывается глубина разуму неподвластная. еван как. А тут ты явился, не запылился Нет, все все-таки стучи в следующий раз. Честное оперу полномоченное, побожился я. «Приношу глубочайшие извинения, но, если позволите, один вопрос. Как прошли исследования непосредственно по текущему делу? Есть какой-нибудь результат?» «Есть, есть, Никитушка, как быть? Да только ты сядь покуда, вот вареньчиков ежевичных откушай, да чайку с метком под ватрушечку». Небось весь день так не обедомш носился, вот и давай, не зевай, полны щеки набивай, а я тут буду перед тобой полный отчет держать. Тоже правильно. У бабки пунктик на эту тему. Пока не поешь, ни по чем рассказывать не будет.